Слова он произносил отчетливо, неестественным нажимом, совсем как Салли, когда она разговаривала в Вашингтоне со служащими отеля или в аэропорту. «Это трудная штука», — сказал Джерри. «Ботинки трудно завязывать. Но когда ты этому выучишься, придется тебе научиться еще завязывать галстук и бриться». Малыш кивнул завороженно и настороженно, «Бысь может, чувствуешь, что этот не совсем незнакомый разговорчивый человек, так странно явившийся к ним среди белого дня без своих детей, и есть источник неблагополучия, которое пришло откуда-то и заполнило дом». Решив показать, что у него и в мыслих нет ничего дурного, Джерри опустился на кухонный стул. «Из холла притопала Теодора», — ротик ее блестела вслева с маслом — и стала карабкаться на колени к Джерри. Не привыкнув распознавать ее желание по движениям, он не сразу ей помог. Наконец она неловко уселась, больно даря ему на колени. Она была совсем худенькая, не то что Джоффри. Вернулась с Салли, благополучно спровадив свою коллегу по материнским заботам, и тотчас поняла, что надо освобождать его от детей. Она усадила Теодору и петра за стол, Глубокая тень легла на его зернистую поверхность и поставила перед ними молоко и куриный суп, а Джейзи подала сандвич с вином в гостиной. К этому времени солнце уже снова вышло, и кафельные плитки в крышке кофейного столика своей яркости резали глаза. Вино в двух бокалах на тонких ножках было не вчерашнее, а сухое Бордо, такое светлое, что отливало зеленью, Словно в нем жил призрак виноградного листа. Сэндвич с салями с салатом был на вкус как мольба. Зеленая, перченая смесь сожалений и обещаний. Есть Джейди не хотелось, но он принялся старательно жевать. Он сидел в грязном кожаном кресле Ричарда, оставив для Салли весь белый диван, но она не села и не стала есть. А вдоль окон, держа в руке бокал. Ее ноги в белых брюках бесшумно отмеряли длинные шаги. Волосы чуть не летели сзади. «Как все славно получается», — сказал он. «Зачем ты пугаешь меня?» — спросила она. «Почему не взять и не сказать напрямик?» «Сказать что?» «Почему ты не спросишь меня, зачем я все ему выболталась?» Почему не говоришь, что я толкала тебя на это? Ты имела право меня подталкивать чуть-чуть. Ты заслужила это право. Вот я не имел никакого права хотеть тебя. Я мог любить тебя, но я не должен был тебя хотеть. Нехорошо стремиться к обладанию человеком, как, например, красивые вещи, или роскошным домом, или прекрасным участком земли. «Наверное», — рассеянно произнесла она, словно мысли ее были заняты детьми на кухне или самолетом, гудевшим высоко в небе. На меня то и дело откуда-то из глубины накатывает странный мрак. Он почувствовал, что обязан ей объяснить и лишает вкуса даже вино. Она стремительно шагнула к нему. казалось вот-вот взорвется, хватила в охапку волосы, свисавшие вдоль лица, оттянула назад и задержала на затылке. Потом посмотрела вниз на него, и пылка с осуждением спросила, «Неужели ты никогда не избавишься от своей депрессии?» Он поднял на нее глаза, представил себе, что лежит на смертном одре, и спросил себя, «Именно это лицо хочу я видеть. Но уже в самом вопросе содержался ответ. Лицо Салли давило на его глаза, как щит. Он не видел в этом лице ни грана сочувствия, никакой помощи в предстоящем переходе в мир иной. Лишь адеистический страх. Страх такой сильный, что ее редкие бледные веснушки словно взбугрились на коже, натянутой собранными на затылке волосами. Не вставая, он неловко опнял ее. Тело ее не хотело сгибаться, рука не желала отпускать волосы.